Глава 7. Российская империя. Шестой форпост. Ставка командования. Теперь я абсолютно уверен, что это именно тот парень, о котором нам рассказывал к а р т а ш о в Начал говорить король Артур, когда выдала свободная минутка и четверка авалона смогла снова собраться. Каждый из нас принял участие в том эксперименте. Я уверен, что парень очень сильный энергетик. Пускай он и уступает мне, но уже сейчас находится на уровне высшего мастера. Но не стоит забывать, что ему всего 20 лет. К тому же он не знает, как правильно развивать свой дар. Я поняла это только к закату жизни, когда это и не было нужно. Усмехнулась Маргана. Это она была тем одаренным, чей дар взяли за основу для передачи в эксперименте по созданию сильнейшего пробужденного. Практически единственный столь сильный энергетик в ассоциации охотников. Да и среди не входящих в ассоциацию одаренных нельзя было встретить подобных одаренных. Слишком это был специфический дар, который помогал кровным родственникам таких одаренных становиться сильнее. Это м о р г а н е очень повезло, что она родилась в обычной семье, где мать была настолько слаба, что не могла даже зажечь крошечную искру. А отец и вовсе был обычным человеком, поэтому м о р г а н а и не представляла, что ей достался подобный дар, да еще и такой силы. Об этом она узнала чисто случайно, когда заканчивала университет, и ее на тот момент лучшая подруга в шутку предложила пройти аттестацию в ассоциации охотников. Маргана вполне сносно умела применять базовые техники, поэтому согласилась. С того дня ее жизнь перевернулась с ног на голову. Уникальный, одаренный, чьи силы были невероятны. Ассоциация тут же вцепилась в столь перспективную девушку и предложила контракт, от которого Маргана просто не могла отказаться. Благодаря этому контракту она сразу же смогла изменить жизнь родителей в лучшую сторону, а для нее это было главным. Маргана была желанным членом в любом отряде. Дошло до того, что на протяжении нескольких лет ни один серьезный рейд не обходился без ее участия. Но все закончилось, когда им пришлось столкнуться с хозяином п о д з е м е л ь я который уничтожил весь рейд. м а р г а н е удалось спастись, забившись в узкую расщелину, откуда Босс был не в состоянии ее выковырнуть. Но даже для этого ей пришлось и с т р а т и т ь два амулета последнего шанса. В этом п о д з е м е л ь е и должна была закончиться жизнь столь востребованного игрока. Маргана уже простилась с жизнью, когда пришли они. На тот момент уже известные игроки, пока еще трио Камилота. Но и трио Камилота не смогли самостоятельно справиться с этим монстром, пока к ним не присоединилась Маргана. Вот так она и получила свое кодовое имя, а еще стала одной из знаменитой четверки. И теперь она встретила человека, в котором находится ее наследие. Женщина могла бы назвать этого парня своим сыном. то, о чем всегда мечтала Маргана, но из-за своей силы так и не смогла осуществить эту мечту. Впрочем, каждый из четверки Авалона принял участие в том эксперименте, как и еще десяток ранкеров. Но главным в том эксперименте был материал т а к е ш и Сумидзу. И судя по тому, что им удалось узнать, парень обладает силой, схожей с силой великого призывателя. Именно поэтому они отпустили парня в этот глупый поход. И сейчас необходимо решить, что делать дальше. Больше никто из нас не ощутил в парне своей силы, но и того, что это сделало ты, уже вполне достаточно. Насколько я помню, главной целью того эксперимента было создание человека со способностями к призыву, но лишенного энергетического голода, произнес Мерлин. Они с Марганой составляли главную ударную мощь отряда. Стихийник с п о с о б ы й создавать уникальные техники и энергетик, к о т о р ы й о б е с п е ч и в а е т его практически бесперебойной энергией. Вдвоем они легко могли полностью выжигать п о д з е м е л ь я третьего уровня. Главное, чтобы рядом были ближнеки, способные обеспечить их безопасность. Выходит, к а р т а ш о в не соврал, когда говорил, что нашел наследника Виктории. И это полностью сходится с тем, что парнем заинтересовался Сахаров, подтвердил слова Маргана Ланселот. Несмотря на его взрывной нрав и внешний вид, внушающий страх, именно он был мозговым центром отряда. И с легкостью приходил к выводам, которые практически всегда оказывались правильными. Вы же понимаете, что парень крайне в а ж е н не только для ассоциаций. Не только для Российской империи он крайне важен для всего человечества. Вспомните то чувство, когда Мерлин попытался связаться с в а с ь к о й На австралийском континенте случилось нечто ужасное, ибо г р а т и о н определенно знает, что именно, но не торопится с с т а в и т ь нас в известность. Впрочем, как и Гильгамеш с Безоном. Да чего про них вообще говорить? выпалил Ланселот. С тех пор, как старик официально поставил их во главе ассоциации, они превратились в прожженных бюрократов. Все пытаются играть в какие-то сраные игры, тайные интриги, вся эта подковерная борьба меня тошнит от нее. Вместо того, чтобы решать проблемы здесь и сейчас, они пытаются отодвинуть их, оставить своим п о т о м к о м Говорил я вам, что нужно прекратить эту вакханалию и заняться ассоциацией всерьез, вывести всю гниль, сделать ее идеалом. которому мы все когда-то стремились и получил от старика п о с у с а л а м за свои стремления произнес м е р л и н на этот раз перебивая Ланселота в том что сейчас творится в ассоциации есть и н а ш а вина отрицать это глупо все же наша четверка уже больше четверти века занимает там один из важнейших постов и заметь что по нашему направлению ассоциация сильна как никогда До этого чёртова кризиса потери среди игроков сократились до минимальных значений за п о с л е д н и е полвека, заговорил лидер четвёрки. Но сейчас не об этом. Мы не можем позволить Андрею сгинуть в эпицентре. Из нас только я могу последовать за ним, поэтому вы остаетесь в городе и продолжаете п о д г о т а в л и в а т ь наступление. И делайте это так, словно ничего не произошло, и всем командую я. Это уже решенный вопрос и он не обсуждается. Вместе со мной пойдет Зайцев. Может и мне удастся кому-то передать свою мудрость. Он довольно неплохо умеет использовать дар, полученный в подземелье. Пора четверке Овалона показать этим юнцам, как стоит охотиться на монстров. Российская империя, восточный эпицентр. Моя маскировка работала просто великолепно. Спокойно шел мимо монстров, и никто не обращал на меня внимания. Кого здесь только не было: от банальных и самых слабых крыс до исполинских троллей, что тащили по земле свои чудовищные дубины. И все эти монстры тупо перли на з а щ и т н о е с о о р у ж е н и е людей. Невероятно глупое и самоубийственное занятие. После разведки, обнаруженной в городе, это выглядит нереально тупо. Неужели это одни и те же существа давали команды? Одну — заваливать защитные сооружения людей трупами, вторую — проникнуть в город и готовиться к нападению изнутри. Как-то мне в это совершенно не верилось, хотя все встреченные мной монстры не отличались особой сообразительностью. Это были тупейшие создания, которые полагаются лишь на свои инстинкты. Те же тролли были лесными. Это самые тупые представители своего вида. Каменные приручают пауков, охотятся вместе с ними. Песчаные выращивают оазисы в самых смертоносных пустынях. э ф и р н ы е тролли вообще умеют использовать магию, а вот лесные только и знают, как бы найти добычу да набить поскорее брюха. Очень странно было, что кому-то удалось заставить их вот так идти в лоб на прекрасно организованную оборону. Обычно лесные тролли очень трусливы и нападают только в случае, если полностью уверены в своей победе. К тому же они до усрачки боятся огня. Хотя огня боятся все тролли вне зависимости от их вида. Вот только для лесных троллей огонь намного страшнее, чем для других представителей. У них врожденная слабость к пламени. Я уже удалился от заставы на несколько километров и пока еще не встретил ни одного портала в п о д з е м е л ь е откуда мог выйти кто-нибудь из этих монстров. Что было довольно странно. Эпицентр занимает площадь почти в тысячу квадратных километров, и по идее первые п о д з е м е л ь я уже должны были начать встречаться давным-давно. Здесь тупо мало места для размещения такого количества п о д з е м е л и й Два подземеля ь просто не могут открыться слишком близко друг к другу. Если подобное происходило, то рано или поздно п о д з е м е л ь я начинали резонировать и просто уничтожали друг друга. И без разницы, будь то первый или пятый уровень, результат всегда будет один и тот же. А исходя из того, что я уже насчитал больше пяти десятков разных тварей и уверен, что их будет еще больше. Поместа для открытия всех этих порталов было катастрофически мало. Похоже, что придется мне идти гораздо глубже, чем планировал изначально. Боря трусил рядом со мной, не обращая ни на кого внимания. Он периодически начинал принюхиваться, но каждый раз кривился, словно учуял кучу навоза. Поживиться ему тут было нечем, значит и смысла в этом походе не было. А вот Кайсти т ты ушли уже довольно далеко. Никакой опасности они не ощущали, поэтому продолжали двигаться дальше. В случае чего просто верну их в хранилище. После подгона от ассоциации у меня практически неограниченный запас энергии, ее вполне хватит, чтобы промчаться по с и л е и вырезать всех орков. Да еще и останется, чтобы заскочить в парочку подземелий попроще. Периодически Кай докладывал мне о том, что видит, а Тита просто шла вперед. совершенно никак не реагируя на увиденное. Первый тревожный звоночек поступил примерно через четыре часа после начала вылазки. Как только я оказался на территории монстров, то активизировалось чувство опасности. Оно всю дорогу б и л о тревогу и было довольно сложно не обращать на него внимания. Было прекрасно понятно, что опасно здесь на каждом шагу. Даже под землей передвигались приспособленные к этому твари. Но я просто не мог проигнорировать, когда чувство опасности начало не просто бить тревогу, а буквально вопить о ней. Но ничего требующего особого внимания по близости не было видно. Я остановился и на всякий случай приготовился к бою. Кто знает, на какую мега чувствительную тварь я наткнулся. Прошла пара минут. Пропустил мимо себя семенящик за с т а в е огненных волков. Но ничего так и не произошло. Впереди на всех порах нёсся ящер-переросток, очень похожий на того, что прикончил а Орлова, но он явно не мог заставить паниковать мою ч у т ь е Осмотревшись еще раз, я решил идти дальше. И едва не наткнулся на практически прозрачную дрянь, медленно двигающуюся в сторону заставы. За первой дрянью последовало еще несколько таких же. Больше всего они походили на щупальца осьминога или кальмара, но все оказалось гораздо серьезнее. Стоило только поднять голову, как я увидел огромное прозрачное тело, парящее над облаками. Хорошо, что ветер разогнал немного тучи и я смог разглядеть это чудо подземельной фауны. Было понятно одно. Прикасаться к щупальцам категорически запрещено. Мое чутье сработало именно на щупальца. Благо, что это барахжирующее воздушное пространство эпицентра м а х и н а плыла очень медленно. Увернуться от свисающей опасности было легко. Если это и есть летающие монстры, о которых мне рассказывали, то не вижу никаких проблем, связанных с их устранением. Судя по всему, подбить этот дирижабль не составит труда. Любой стихийник сделает это с закрытыми глазами. Другое дело, если медузы и м е е т отличную защиту и м о ж е т пробраться за защитное укрепление. Но об этом никто не говорил. И летунов останавливали все на тех же рубежах, что и остальных монстров. Даже представить себе не могу, что творится в подземелье, откуда приперлись эти медузы. Вайму, который попадет туда, необходимо будет уметь летать, а ведь это подземелье нужно будет закрывать, как и все остальные, что выпускают из себя всех этих монстров. Задумался над этим и едва не пропустил тревожный сигнал от Титы, похоже, что она н а р в а л а с ь на монстра, который мог видеть духов и не только видеть, но и взаимодействовать на них. Змеяка не стала просить воплотить ее, а вот энергию приняла стянуть ь знатно. В том, что Тита справится со своим противником, я не сомневался. Сказал ей, чтобы не геройствовала, и если сильно прижмёт, отступала. Но в любом случае я смогу почувствовать, что д е л о дрянь и успею вернуть змейку в хранилище. Кай, как у тебя там обстановка? Тита встретила монстров, которые способны видеть духов. Сейчас она сражается с ними. Ты там очень далеко от неё. Не очень, но прийти на помощь сейчас не смогу. Похоже, что мы достигли той отметки, о которой ты говорил. Я вижу минимум три десятка порталов, откуда выходят монстры, а перед этими порталами выстроился защитный к о р д о н из каких-то весьма странных монстров, закутанных в серые балахоны. Они очень похожи на детей, такие же невысокие и худощавые. Больше ничего разглядеть не могу. Слишком большие балахоны. Да и когда хотел подойти ближе, они словно почувствовали меня, что-то начали говорить на своей тарарщине б а и п р и н ю х и в а т ь с я словно боря, когда найдет что-то интересное. А один из каротышек и вовсе безошибочно указал на меня пальцем. Пришлось срочно отступать. Сейчас они вроде потеряли мой след, но продолжают искать. Нужно понаблюдать за этими тварями. Это было очень странно. Даже в прошлой жизни я не встречал ни одного монстра, какой подходил бы под описание Кая, но гораздо страннее было то, что в одном месте н а х о д и т с я минимум три десятка порталов, и похоже, что они даже не думают взаимоуничтожаться. По-хорошему, порталу необходимо минимум несколько километров свободного пространства, а как я понял, там они расположены едва ли не через каждые несколько метров. За Титу можешь не переживать, она там отлично справляется, уже восстановилась, поглотив пару душ. А ты оставайся на месте. Постараюсь подойти как можно быстрее. Мне самому необходимо взглянуть на этих каротышек. Что-то я все никак не могу вспомнить, кто это может быть. Поэтому не лезь к ним слишком близко. д о ж д и с ь меня. Кай ответил, что все понял. Пока будет ждать, постарается узнать границу чувствительности этих каротышек. Скорее всего, они смогут обнаружить и меня под всеми техниками сокрытия, ведь все эти техники имеют отношение к духам.